Сцена седьмая. Почти весь следующий день я проспал, придя в себя лишь на пару секунд, когда Мэридит выскользнула из постели, зачесала мне волосы со лба и ушла на занятия. Я что-то ей пробормотал, но слова так только меня оформились. Сон снова заполз на меня, как ласковый мурлычащий домашний зверь, и следующие восемь часов я не просыпался. А когда проснулся, на кровати рядом со мной сидела, положив ногу на ногу Филиппа. Я мутными глазами посмотрел на нее, покопался в путанных воспоминаниях о вчерашнем вечере, не зная, есть на мне что-то под одеялом или нет. Когда я попытался сесть, она толкнула меня обратно. Как ты себя чувствуешь? ⁇ спросила она. А выгляжу как? Честно, ужасно. «Совпадение? Нет. Сколько времени?» За окнами было уже темно. «Весь четверти девять», — сказала Филиппа, наморщив лоб. «Ты весь день проспал?» Я застонал, заворочился, не желая поднимать голову. «Почти. Как позанимались?» «Очень тихо». «Почему?» «Ну, без тебя нас было только четверо». «А кого еще не было?» «А сам как думаешь?» Я медленно отвернулся от нее, не отрывая голову от подушки, и уставился в стену. От этого движения в пазухах стрельнула боль, которая меня отвлекла, но ненадолго. «Ты, наверное, ждешь, чтобы я спросил, где он?» — сказал я. Она потянула край одеяла, загнутого поперек моей груди. Никто его со вчера не видел. После репетиции он просто исчез. Я хмыкнул и сказал. «Там есть «но». Я слышу, как оно надвигается». Она вздохнула. Ее плечи чуть поднялись и опустились куда ниже прежнего. Но сейчас он вернулся. Он наверху в башне. «В каком случае я останусь здесь, пока Меридит меня не выпнет?» Ее губы сложились в плоскую розовую черту. Глаза за очками — я не знал, почему она в очках, она же ничего не читала — полнились дремотной океанской синевой, терпеливые, но усталые. «Ладно тебе, Оливер», — тихо сказала она. «Сходи, поговори с ним». Это же не больно. Я показал на свое лицо. Как видишь, бывает больно. Слушай, мы все тоже на него злимся. По-моему, там, где Мэридит стояла, когда он вошел, пол обгорел. Даже рэн с ним не хочет разговаривать. Хорошо, — сказал я. Оливер. Что? Она подперла щеку рукой и улыбнулась. Необъяснимо и неохотно. «Что?» — повторил я уже с опаской. «Ты», — сказала она, — «ты знаешь, я бы сюда не пришла, если бы на твоем месте был кто-то другой». «Что это значит?» «Это значит, что у тебя куда более веская причина злиться, чем у всех нас, но еще ты первый его простишь» нехорошее ощущение что филипп повидит меня насквозь заставило меня поглубже вжаться в матрас да неужели сказал я но это прозвучало слабо и неубедительно даже для меня ага ее улыбка погасла мы сейчас не можем себе позволить вцепиться друг в другу в глотки все и так довольно плохо внезапно она показалась Очень хрупкой, тонкой и прозрачной, как больная раком. Невозмутимая Филиппа. Меня охватило диковатое желание просто обнять ее, устыдившись того, что я хоть и ненадолго в чем-то ее заподозрил. Мне хотелось затащить ее под одеяло и прижать к себе. Я почти сделал это, потом вспомнил, что я, вероятно, не одет. «Хорошо», — сказал я, — «я с ним поговорю». Она кивнула, и мне показалось, что я увидел, как за ее очками блеснула слеза. «Спасибо». Она подождала секунду, поняла, что я не шевелюсь, и спросила, «Так, а когда?» М -м". через минутку». Она моргнула, всякий след слезы, если она вообще была, пропал. «Ты голый?» — спросила она. «Не исключено». Она вышла из комнаты, я не спеша оделся. Поднимаясь в башню, я выяснил, что двигаюсь, как в замедленной съемке. Не было ощущения, что я иду наверх увидеться с Джеймсом впервые за пару дней. Ощущение было такое, будто я в последний раз на самом деле виделся с ним, говорил, общался по-настоящему задолго до Рождества. Дверь на верхней площадке была приоткрыта. Я нервно облизнул губы и толкнул ее. Он сидел на краю кровати, глядя в пол, но кровать была не его, моя. Удобно? спросил я. Он быстро встал и сделал два шага вперед. Оливер, я поднял руку ладонью к нему, как страшно мосту. Нет, просто постой там, минутку. Он остановился посреди комнаты. Ладно. «Все, что хочешь». Пол ходил у меня под ногами ходуном. Я сглотнул, подавляя прилив какой-то странной отчаянной нежности. «Я хочу тебя простить!» — выпалил я. «Но, Джеймс, сейчас я бы тебя убил!» «Вот правда!» Я потянулся к нему, сжал в кулаке воздух. «Я хочу... Господи, я даже объяснить это не могу! Ты как птица, знаешь...» Он открыл рот, на языке у него крутился вопрос, какое-то выражение недоумения. Я резко, некрасиво рубанул рукой, останавливая его. Мысли мои сыпались маниакально и хаотично. Александр был прав. Ричард не воробей, это ты воробей. Ты, не знаю, вот это хрупкое, и ускользающая. И у меня такое чувство, что если бы я только тебя поймал, я бы мог тебя раздавить. У него сделалось невыносимое раненое лицо — Он не имел на это права, не в тот момент. Полдесятка взаимоисключающих чувств ревели во мне все сразу. Я сделал огромный неуклюжий шаг к Джеймсу. «Я так смертельно хочу на тебя настолько разозлиться, чтобы у меня получилось это сделать, но не могу, поэтому злюсь на себя. Ты вообще понимаешь, как это несправедливо?» Голос мой звучал высоко и напряженно, как у мальчишки. Он меня бесил, поэтому я громко выругался. «В жопу! В жопу это все! Меня, тебя, твою мать, Джеймс!» Мне хотелось повалить его на пол, побороть. И что дальше? Жестокость этой мысли встревожила меня, и я, сдавленно зарычав от бешенства, схватил книгу, лежавшую на сундуке у кровати Джеймса, и швырнул его, бросил ему в ноги. Это был лир в бумажной обложке, мягкий и безобидный. Но Джеймс вздрогнул, когда книга ударилась о него. Она с шелестом упала к его ногам. Одна страница косо повисла, оторвавшись от корешка. Когда Джеймс поднял глаза, я сразу отвел взгляд. «Оливер, я...» «Не надо!» Я ткнул в его сторону пальцем, веля замолчать. «Не надо! Просто дай мне... просто... минуту...» Я пальцами зачесал волосы со лба. За переносицей у меня повис твердый шар боли. Глаза начинали наполняться слезами. «Что в тебе такое?» — спросил я, и мой голос прозвучал вязко из-за попытки выровнять его. Я всматривался в Джеймса, дожидаясь ответа, который, это я знал, мне не дадут. «Я должен тебя сейчас ненавидеть! И хочу, Господи, еще как хочу, но этого недостаточно!» Я покачал головой в совершенной растерянности. Что с нами творилось? Я искал в лице Джеймса какой-то намек, подсказку, за которую мог бы ухватиться, но он очень долго молчал, только дышал, и лицо у него кривилось, словно дышать было больно. «Я ненавижу собственное имя», — сказал он. «Зато, мой ангел, что оно твой враг». Сцена на балконе. Недоверие мешало мне гадать, что это значит, и я сказал: "Не начинай, Джеймс, пожалуйста. Можем мы сейчас побыть просто собой?" Он присел, поднял покалеченную пьесу. "Прости," сказал он. "Сейчас легче быть Ромео или Макбетом или Брутом или Эдмундом, кем-нибудь другим." Джеймс повторил я уже мягче: "У тебя все нормально." Он покачал головой, не поднимая глаз. Голос его вышел изо рта. Испуганными осторожными шажками. «Нет, ненормально». «Ладно», — я переступил с ноги на ногу. Пол по-прежнему казался недостаточно твердым. «Можешь сказать, что не так?» «Ну», — ответил он со странной водянистой улыбкой, — «нет». «Все. Прости», — сказал я, и это прозвучало как вопрос. Он сделал шаг вперед, преодолел небольшое расстояние между нами, поднял руку и прикоснулся к синяку, расползшемуся под моим левым глазом. Разряд боли. Я вздрогнул. «Это я должен прощения просить», — сказал он. Я переводил взгляд с одного его глаза на другой. «Серые, как сталь, золотые, как мед». «Я не знаю, что меня заставило так поступить. Я раньше никогда не хотел сделать тебе больно. Кончики пальцев у него были как лед. А теперь, — сказал я, — почему?» Его рука безжизненно повисла вдоль тела. Он отвернулся и сказал. «Оливер, я не знаю, что со мной не так. Я хочу сделать больно всему миру». Джеймс." Я взял его за руку, развернул к себе. Не успев решить, что делать дальше, я ощутил на груди его руку и опустил глаза. Его ладонь была прижата к моей майке, пальцы лежали на ключице. Я ждал, притянет он меня к себе или оттолкнет. Но он просто смотрел себе на руку, как на что-то непривычное, чего прежде не видел.